Глава 33. В нужном месте. Томас вставил ключ и провернул его. Дверь открылась. Сделав шаг, он почувствовал пустоту. Пустоту в доме, в душе. Всё вокруг казалось просто пылью. Том зашёл в зал и оглядел просторную комнату. У каминного столика лежали журналы для вязания. Стоял стакан с бренди. Бабушка выпивала немного каждую пятницу. Говорила, что отмечает очередную неделю, которую подарил ей Бог. Том подошел к столику. В тот вечер бабушка даже не притронулась к бренди. Том сжал стакан в руке и изо всех сил бросил его в стену. Раздался звон. Сзади подбежал Мейсон и схватил Тома за плечи. Стила вздрогнула и отправилась в ванную на поиски тряпки. Том. Мейсон слегка его встряхнул. Почему? Почему, кричал Томас, я не успел? Зачем я уехал? Не смей, не вини себя, ты слышишь? Ты не виноват. Мейсон тряхнул его сильнее. Том откнулся в его плечо, и слезы потекли из его глаз. Он говорил что-то неразборчивое. Мейсон обнял друга. Поддержка нужна каждому, но только когда человек будет готов ее принять. Стилла вернулась с тряпкой и замерла в проеме. Она плакала почти всю дорогу, но не показывала своих слез. Она, как никто другой, знала, каково это — потерять родного человека. Когда ушла из жизни мать, Стилла осталась абсолютно одна и чувствовала ужасную боль в душе. И сейчас она понимала Томаса. Том отстранился от Мейсона и протер ладонями лицо. Вздохнув несколько раз, он еще раз оглядел помещение. Бабушкино кресло одиноко стояло, накрытое её платком. На стене висели амулеты, которые отпугивали злых духов. Том задумался, всегда ли бабуля была такой суеверной, или это пришло с годами. «Мне надо выпить». Том ещё раз протёр свои покрасневшие глаза. «Пойду поищу что-нибудь», — сказал Мейсон и удалился на кухню. Стилла подошла к Тому и коснулась его руки. Он взглянул на ее заплаканное лицо и заключил ее в объятия. Приятно осознавать, что в такие моменты ты не один. Прошла неделя с того момента, как ребята уехали. Эйлен почти не выходила из своей комнаты. Да что уж там, она не вылезала из своей постели. Она сказала мадам Хидден, что простудилась, и ей лучше отлежаться. Учительница не настаивала и разрешила отдохнуть. Про инцидент с Клариссой она не спросила. Видимо, разговор откладывался до момента, когда сама Клариса не расскажет свою версию. Но та молчала, одиноко лёжа в больничном крыле, и о чём-то размышляла. Эйлен чувствовала себя как никогда одинокой. Она злилась на себя, переживала за друзей, думала о состоянии Томаса. Она прогоняла в голове все события, которые с ней произошли, и они медленно съедали её изнутри. В комнате творился хаос. Пачки от чипсов, пустые бутылки от газировок, носовые платки и прочий мусор валялись везде. Эйлин превратила их со стилой логова в настоящую свалку. В дверь слегка постучали, и на пороге показалась мадам Хиден. Её лицо скрывала медицинская маска, но вид её был взволнованный, как обычно. «Эйлин, ты как?» — спросила она, осматривая комнату. «Лучше, спасибо», — попыталась улыбнуться Эйлен. «Твои родители звонят. Держи». Мадам Хидден протянула ей мобильный телефон. «Родители?» — пронеслось у нее в голове. Эйлен их не слышала так давно. Она совсем позабыла о новогодних каникулах. Родители, наверное, переживают и хотят забрать дочку домой. По телу пробежала дрожь, когда Эйлен взяла в руки телефон. «Алло?» В горле пересохло. «Эйлин, привет!» — раздался голос мамы. Как было приятно слышать её. Что бы между ними ни произошло, это же мама, её родной человек. «Как твои дела?» — донёсся голос отца. «Папа!» На глазах навернулись слёзы. Голоса действовали на Эйлин исцеляющая. Она обо всём позабыла. «Может, ей просто собрать свои вещи и уехать домой?» Никогда больше не возвращаться в Серпентас, Забыть друзей, Мейсона и всю эту школу. Сбежать от проблем. Но разве так поступают сильные люди? Я...» Эйлин откашлялась. «Я немного приболела, а так нормально». Соврала она. «Какие планы на Рождество?» Спросила мама. Ее слова вернули Эйлин в реальность. «Никаких, наверное», неуверенно произнесла Эйлин. «А у вас?» Мы собираемся в Париж. Ты можешь себе представить?» — верещала Таша на заднем фоне. «Родители везут меня в Диснейленд!» «Мам, а не позвать меня домой на рождественские праздники ты считаешь нормальным?» Голос Эйлин стал твёрже. «Эйлин, ты не звонила и не писала. Я думала, что ты в полном порядке и не тревожила. Летом увидимся». «Да, в полном порядке». Или получила передоз, или умерла давным-давно, а родная мать даже не узнает, в какой канаве гниет труп ее дочери, потому что ей глубоко насрать. «Удачные поездки в Париж!» — рявкнула Эйлин и сбросила трубку. Мадам Хиден забрала телефон обратно. На ее лице отразился испуг. «Если они позвонят еще раз, можете выкинуть телефон в окно», — бросила Эйлин. Мадам Хиден подошла и села на край кровати. «Милая, В моей семье было точно так же. Она заговорила грустным тоном. Моему отцу было насрать на меня. Эйлен никогда не слышала такие выражения от мадам хиден Но знаешь, что я тебе скажу? Она придвинулась к Эйлин. Тебе скоро исполнится 18 лет, и ты сможешь зажить независимой жизнью, как это сделала я. Она улыбнулась. Я счастлива. Родители присылают открытку на каждый праздник. И вижусь я с ними раз в год. Я на них не злюсь. Все совершают свои ошибки. Но в своё время я твёрдо решила не страдать из-за этого. Жизнь слишком коротка, чтобы тратить время на глупые обиды. Эйлен не заметила, как начала улыбаться. Мадам Хидден коснулась её подбородка и одобрительно кивнула. Весь серпентес замело снегом за эту неделю. Вылези из комнаты и пройдись. Она встала с кровати. Почти все разъехались по домам и школа в твоём распоряжении. «Мадам Хидден, спасибо вам». Учительница тепло улыбнулась и вышла из комнаты. Эйлин села на кровать. Слова мадам Хидден ее приободрили. «Раз серпентас в моем распоряжении, то, полюбуюсь видами, приведу мысли в порядок». Заточение в комнате не приносило облегчения. Эйлин только больше загоняла себя в депрессию. Первым делом она решила проветрить комнату. Надо было впустить зимнюю свежесть в помещение и развеять тоску. Поднявшись с кровати, элен наступила на листок бумаги. «Ну и свалку я развела», — подумала она. Сняв с ноги прилипшую бумагу, элен взглянула на нее. Это была записка, написанная неровным почерком, явно в спешке. Эллен, Мы должны были тебя разбудить, но обстоятельства заставили нас этого не делать. Томус очень хреново, и мы ему нужны. На каникулы мы не поедем домой и не вернемся в школу, мы останемся с Томом. Что бы ни произошло, я надеюсь, что по возвращении мы поговорим. А пока у нас есть время, все переварить и обдумать. Если что-то случится, обязательно позвони. Мейсон. Она перечитала письмо несколько раз. Он все-таки сообщил об отъезде, просто она не увидела. Даже через записку чувствовались холод и небольшая отстраненность. Эллен задумалась. Как бы она поступила, если бы увидела Мейсона целующимся с кем-то? Наверное, так же. Эллен сложила листок пополам и положила на тумбочку. Им действительно надо было остыть и поговорить на свежую голову. Она надеялась, что он вернется и сможет ее понять и поверить ей. Не только он, но и Стилла, и Томас. На улице действительно было много снега. Главные дорожки расчистили, а на остальной территории лежали сугробы. Казалось, Эйлен проснулась в другом мире, сказочном и волшебном. Серпентос выглядел совсем иначе. Он напоминал белое облачко. Эйлин пробралась через сугробы и, упав несколько раз, залезла на холмик. На тот самый холмик, с которого началось их общение с Мейсоном. Серые тучи заслонили солнце, сделав это место мрачным. Эйлин смела рукой снег с лавочки и села на край. Свежий воздух бодрил и освежал. «Не холодно, мисс?» Раздался голос снизу. Элин вздрогнула и обернулась. У подножья стоял Пип и приветливо улыбался. Нет, Элин улыбнулась в ответ. Вы похожи на человека, которому нужна компания. Он грустно взглянул на нее. Элин уже тошнила от этого взгляда. Почти все смотрели на нее так, с сочувствием, грустью и жалостью. Если вы сможете сюда подняться, то я не откажусь от компании. На удивление, Пипу удалось забраться очень быстро. Он ни разу не упал в отличие от Эйлен. Он также смел снег и присел на другой конец скамейки. Противное время года, вдруг сказал он. Тоска в душу западает. Она и без того западает, печально произнесла Эйлен. Да, От чего же? Пип повернулся к ней. Много всего происходит, и это не может не огорчать, вздохнула она. За последние дни я столько эмоций испытала, и все они плохие. Ох, мне очень жаль, Мисс. Порой за чем-то плохим нас обязательно ждёт что-то хорошее. Он опять подарил ей свою тёплую улыбку, а она несомненно согревала лучше любого чая и какао. В глазах Пипа читались доброта и искреннее сочувствие. «Что не убивает, делает нас сильнее. Что скажете?» «Скажу, что вы правы. Надеюсь, скоро все придет в норму». «Не волнуйтесь, мисс. Придет». Пипа глядел окрестности холмика. «Вам стоит отвлечься». серпента существует уже очень давно, и я бы посоветовал вам побродить по нему». Что-то новое частенько отвлекает нас от печали и невзгод. Пип несколько раз вздохнул. Тьма поражает сердце каждого рано или поздно. Увы, но это горькая правда жизни. Элен показалось забавным, как Пип пытается философствовать. Он напоминал Санта Клауса, только без бороды. Каштановые волосы Пипа, видимо, доходили до плеч, поэтому он собирал небольшой хвостик на макушке. Остальной час они просидели в полной тишине. Пип что-то несколько раз бубнил себе под нос, но Эйлен не разобрала ни слова. Он тяжело вздыхал и хмурил брови. «Видимо, его опять посещают философские мысли», — думала Эйлен. Затем Пип поднялся, сделал небольшой поклон и полез по сугробам вниз. Эйлен просидела в размышлениях несколько часов, пока пальцы не начало сводить от холода. Исследовать школу — неплохая идея, подумала она и направилась в Серпентас. Мейсон и Том сидели в гостиной. С момента похорон прошло пять дней. Том выглядел свежее, но каждый день выпивал минимум два стакана бурбона. Так ему было легче справиться. Но Мейсон приглядывал, чтобы это не превратилось в привычку. Они смотрели по телевизору какой-то фильм. На экране отстреливались мужчины с суровыми лицами. Оказалось, парни любили боевики и детективы, поэтому не пришлось драться за пульт. Входная дверь открылась, и вместе со снегопадом в дом зашла Стила. В ее руках были огромные пакеты, наполненные разноцветными игрушками, гирляндами, мишурой. Из одного даже торчала елка. Ты как это всё дотащила? спросил Мейсон, забирая часть сумок. Я подумала, что нам стоит немного украсить всё к празднику. Она прикусила губу. Вы же не против? Я только за. Отвлечёмся немного. одобрительно сказал Том. Мейсон прошёл на кухню и разобрал пакеты. Стилла достала мешочек с маленькими стеклянными шариками. При свете они отливали серебром и золотом. Мейсон, ты всё пропустил. «Оказывается, что его подставили», — крикнул Том из гостиной, говоря о фильме. «Вот черт», — выругался Мейсон. так и знал. Он не был похож на преступника. «Подставили», — эхом отозвалось в голове у Стиллы. Мешочек с игрушками вывалился из ее рук, раздался звон бьющегося стекла. Томас зашел на кухню и взволнованно посмотрел на Стиллу. На ее лице отразился ужас вперемешку с удивлением. «Она будто видела свой самый большой кошмар!» «Эй, ты чего?» Том коснулся ее плеча. «Какая же я идиотка!» Она оглядела парней. «Какие мы все кретины!» «Говори за себя!» Возразил Мейсон. Стилла пули и подлетела к своей сумочке и судорожно начала искать в ней мобильник. Парни в недоумении смотрели на нее, пытаясь понять, что происходит. Стилла достала телефон и трясущимися руками набрала номер. «Если я права...» Она покачала головой и закусила губу. На другом конце послышался женский голосок. «Агата, кто тебе рассказал о том, что элен пускает про меня сплетни?» Сурово спросила Стилла. «Агата, отвечай на вопрос!» Агата что-то ответила, но парни не услышали. «Поняла. Скинь мне ее номер по СМС. Сейчас же!» крикнула стилла и повесила трубку стила что происходит спросил мейсон подожди она даже не подняла на него глаза стилла стучала ногтями по экрану в ожидании сообщения раздалось оповещение и она набрала сброшенный в СМСки номер на звонок ответили почти сразу джо привет откуда ты узнала что эйлен пускает про меня слухи стилла говорила очень быстро но на той стороне ее поняли ага «А она откуда узнала?» Стилле вновь что-то ответили, и она побелела от ужаса еще сильнее. Она опустила руку, в которой держала телефон, и даже не сбросила звонок. «Алло! Алло!» — доносилась из мобильника, а потом послышались короткие гудки. Собеседник повесил трубку. «Стила!» «Рейдл!» «Это Рейдл пустил сплетни, что Эйлен все рассказала», — тихо произнесла она. Теперь побелели и парни. Мейсон нахмурился. Взгляд его становился все злее и злее. «Но зачем ему это?» «Потому что он больной ублюдок!» — выругалась стила «Мы оставили ее одну, совершенно одну с этим мерзавцем!» Она его не целовала. Мейсон уставился в пол. Воцарилась тишина, всех будто окатили ледяной водой. мейсон тряхнул головой подошел к двери и начал обуваться ты куда спросил том в аэропорт мы с тобой хором ответили ребята они выбежали на улицу и поймали первое попавшееся такси каждый думал о своем но их мысли пересекались только в одном они отвернулись от человека который был не виноват который любил их они его подвели мейсон достал телефон и набрал номер эйлен но безжизненный голос ответил, что абонент вне зоны доступа. «Чёрт!» — мобильник сел от холода, — подумала Эйлен, но даже не расстроилась. Её ждали неизведанные уголки в школе, и она хотела изучить каждый. В Серпентесе было очень много портретов, которые Эйлен не замечала раньше. На них красовались мужчины и дамы разных времён. Они висели на последнем этаже, откуда Эйлин и начала свое путешествие. Она решила сходить на чердак, но не смогла открыть его. Тогда она вновь пошла по коридору, изучая портреты и дергая за ручки дверей. Она обшарила почти всю школу, но ей так и не попалось ничего интересного, кроме скелета в кабинете биологии. На его лбу кто-то написал «Мистер Скелетон», и Эйлин это показалось забавным. Может, я не пытаюсь что-то найти? Может, надо смотреть тщательнее? Дойдя до библиотеки, Эллен вдруг вспомнила. Именно здесь она впервые встретила Мейсона и Кларису. Она вздрогнула всем телом, отгоняя воспоминания. На другом конце библиотеки стоял камин. «Кто вообще ставит камин так близко к книгам?» — подумала она. Она медленно подошла к нему и начала рассматривать. Камин был из чёрного кирпича. Внимание Элен привлекли узоры, вырезанные на камне. Это были змеи. Эйлен заметила, что все они ползут в одном направлении, и не просто прямо, а под углом. Она внимательно изучила их траекторию. Эйлен протянула руку и коснулась того самого места в глубине камина, куда сползались змеи. Она нащупала что-то, напоминавшее деревянную палку. «Что за чёрт?» Эйлин крепко схватилась за неё и потянула в сторону. Палка поддалась. Камин закряхтел, и правая его сторона отошла от стены. Эйлин отпустила рычаг и отскочила на несколько шагов. Её взору открылась замаскированная дверь, облепленная кирпичом. Эйлин неуверенно приоткрыла дверь посильнее. С той стороны была темнота, но где-то далеко виднелся дрожащий свет от свечей. Эйлин сделала шаг в непроглядный мрак. Добравшись до лестницы, которая длинной спиралью тянулась вниз, Эйлин сняла со стены одну из свечей. Мысль оказаться в кромешной тьме ее пугала, но любопытство брало верх. Эйлин спустилась в сырое и пустое помещение, напоминающее погреб. В центре на полу была дыра, которая походила на колодец. Пахло плесенью и гнилью. Не лучшее место, чтобы отвлечься. Она сморщила носик. Подойдя ближе к колодцу, она заглянула внутрь, но в кромешной темноте она не смогла ничего разглядеть. «Странное место. Здесь никого не было уже много лет», — подумала Эйлин, и от своих же мыслей пришла в ужас. «Если здесь никого не было, кто же зажёг свечи на лестнице?» Её взгляд уперся в пол, и она заметила следы засохшей крови. Страх подступил к горлу, а ноги сами повели её к выходу. Но путь преградил. рейдел ужаснулась Эйлен. От него падала устрашающая тень, отчего он казался больше. «Малышка Элли, я так рад тебя видеть», — истерично усмехнулся он.